Оскар Макцерат. Тащите мертвецов до да поживея. Это аудиокнига записана при поддержке сайта Книговух. 1. Что-то звякнуло о кафельный пол морга. Должно быть, скальпель. Таня обернулась на звук и увидела, как мертвец пытается встать. Приподнял трясущуюся голову, взмахнул руками нелепо, опёрся локтями о стол. Локти разъехались, снова лежит на спине. Неудачная попытка. Куда это он разрезанный, тупо подумала Таня. Труп мужчины был вскрыт от паха до ключиц. Сезый внутренности не скрывались привычно под плотью, а нагло выглядывали из разреза, энергично дрожали и норовили выбраться наружу. После первой неудачи мертвец не бросил своего занятия, предпринял другую попытку подняться, потом ещё одну. Потом, как будто понял что-то, согнул ноги в коленях и стал на спине раскачиваться из стороны в сторону. Эта техника сработала. Он перевернулся на живот, скинул на пол непослушные ноги, упёрся грудью в край стола, практически встал, но тут же свалился. Танинные мысли носились в голове быстро, но всё какие-то не те. Вот в кино они сразу поднимаются, рывком садятся, на ноги вскакивают, бегут, руки вперёд тянут, мозгов хотят. Этот же, как ребёнок. Те так же встают. Сначала на животик перевернутся, потом на четвереньки, цепляются за что-нибудь и идут. «А я что-то не могу». Таня застыла спиной к выходу из прожекторской, оцепенела от ужаса и удивления, еле держали непослушные ноги. Странное творилось с её телом, оно отказывалось подчиняться хозяйке, не получалось даже закричать. Оставалось только мысленно комментировать происходящее, будто бы со стороны, будто бы не с ней. Пока ведь ничего, ведь ничего же, успокаивала себя Таня. «Встать хочет. Ну и ладно, любой бы хотел. Раз упал, вставай. Общее правило. За стол вот цепляется, старается, лезет. Фу, внутренности вывалились. Ну и мерзость. Хорошо у нас в терапии, такого нет. Люди кишки не теряют и попол не размазывают. Как только Андрей здесь работает. И где он? Опять без меня? Курить убежал. Вернись ты уже побыстрее. Пожалуйста!» Труп же оказался в затруднительном положении. Внутренности его освободились от тела, будто им надоело пассивно наблюдать за миром через разрез живота, захотелось свободы. Неожиданно длинные они расползлись по бывшему хозяину, по полу, везде. Мертвец давил глянцевые купаты кишок, поскальзывался и раз за разом падал. Дурак, решила про него Таня. Вдруг он уселся на пол, замер на несколько секунд, не глядя почувствовал за спиной упавший скальпель, дотянулся, взял. Секунду-две подержал в руке и начал отрезать от себя то, что мешало, выпавшие. Или не дурак. Отрезав лишнее, мёртвые откинув в сторону бывшие внутренности вместе со скальпелем, и хватаясь за стол, встал, будто пуповину отрезал. Ну да, родился встал и пошёл. Мертвец встал и пошёл к Тане. После пяти коротких неуверенных шагов он оказался рядом, остановился, встал напротив, замер. Таня не могла отвести взгляд от чужого лица, без желания разглядывала подробности: синюшные пятна на щеках, помятый боксёрский нос. проломленную дыру в темени, окружённую слипшимися комками коротких чёрных волос. Таня не могла сознать, как это так перед ней стоит мертвец, бледный, голый, разрезанный с открытыми, но не видящими, застывшими без выражения глазами. Не было в нём уже ничего человеческого, кроме анатомической схожести. Ещё запах Таня поняла вдруг, что, стоявшись с ней рядом мертвец, пахнет приятно. Сразу не скажешь, чем, но легко и как-то успокаивающе, что ли. Этот запах освободил Таню от скованности. Она собрала всю волю к жизни, облизала пересохшие губы и хрипло прошептала. «Проходите, пожалуйста». После посторонилась Таня. Обокатилась на кафель стены, освободила выход из секционной. Мёртвый постоял немного, потом медленно, не реагируя на девушку, покинул комнату. Ноги всё же предали Таню. Она осела по стенке и комочком сжалась там внизу, на холодном. Её трясло. Накопленное нервное напряжение разрядилось слезами. 2 Патологоанатом Андрей курил подряд вторую. Только что он имел неприятный разговор с неприятными людьми, бывшими коллегами одного из своих, так сказать, подопечных. Сначала, значит, руководство на него натравили, чтобы то попросило Андрея вечером остаться поработать сверхурочно. Что ж, руководству не откажешь. Так и этого им мало. Только тело на стол положил, только начал, только разрезал тут на тебе. Отвлекает, вызванивает, вызывает на побазарить. Коллеги, блин. Спортивные костюмы сменили на офисные, постарели до морщин, а как были гопота, так и остались. Поднялись в девяностые, выжили, теперь всю жизнь будут куражиться, праздновать в угарах других людей не замечать. А внутрь в морк не пошли, между прочим, зассали. Наружу позвали. В сторону отвели на августовский закат посмотреть, ага. Им, конечно же, надо срочно красиво и бесплатно. Есть же бабки, чего жаться? Из принципа понять эти загадочные не позволяет работу оплатить. Угрожали ещё сволочи. Какие же они сволочи? Жадные, наглые, увёртливые, пошлые, тыкающие. Как же Андрей их ненавидел и боялся. В слышь Ты нам, братана, нормально сделай, понял? Чтоб перед матерью не стыдно, перед коллегами. Чтоб не воняло там ничего, не текло, лады? Чтоб как живой был к завтрому. Вот же гады. И не только эти, многие, а то и все. Хорошо, хоть понял это еще в институте, без лишних иллюзий теперь. Как в любимой песне «People Equal Shed» «What you gonna do». А что тут поделаешь? Ничего уже не поделаешь. Попробовал вон в морге от них спрятаться, так и здесь достали. Из норы вытащили, как псы лисицу. Ну и ладно. Ну и пошли они все. Две сигареты как лекарство от злости и раздражения, а и до царство не терпит нервозности, только спокойствия. Андрей вздохнул полной грудью свежего летнего воздуха, будто про запас, потом ещё раз и неторопливо спустился обратно в духоту морга. В секционной он увидел сжавшуюся возле стены Таню, дежурного терапевта больницы. Почему-то в последнее время она стала попадаться ему на глаза всё чаще. Не брезговала заходить в морг, чтобы позвать на совместный перекур. Типа одной курить скучно. Будто с ним весело. Как она сказала однажды, «Какой же ты мрачный! Как можно быть настолько типичным патологоанатомом? Молчишь всё время, не общаешься ни с кем. Футболка со страшилами под халатом. Это слипкнот. Во-во, ещё металл слушаешь. Типичный работник морга, как его в кино показывают». Андрей с Таней держался прохладно, так как не мог понять, что ей от него нужно, хотя ему и льстил факт того, что она, такая Таня, куда-то зовет какого-то там его, Андрея. Сейчас она рыдала, ее трясло. Шок или состояние аффекта, решил Андрей. Он собрался было присесть и успокоить, но... Но осмотрел помещение и передумал. От былого спокойствия в секционной не осталось и следа. Царил разгром, Бесхозно валялся потоптанный кишечник. Трупа на столе не было. Какого чёрта? Где тело? Что она тут натворила? Что-то отвратительное сделала с трупом? Сатанинский ритуал? Канибалы? Вот зачем она тут околачивалась? Стая странных, больных идей пронеслась за долю секунды в его голове. Андрей с таким нескрываемым страхом посмотрел на Таню, что она как будто поняла ход его мыслей. и тут же перестала плакать, чтобы оправдаться. «Это он сам!» – закричала она на Андрея истерически. «Кто?» «Он! Кто?» «Труп!» «Что?» «Ушел!» – Таня показала на дверь. По коридорам вдруг прошла волна гулкого грохота. С металлическим звоном упало что-то тяжелое. «Тамя» Андрей подал Тане руку, рывком поставил на ноги и потащил прочь из комнаты. Они преследовали источник звука по неяркое освещённым переходам морга. Андрей негодовал. Вы тут поохренели, что ли, все? рычал он Тане и её неизвестным сообщникам. Вы что тут, а? Сволочи, кино снимаете? Ролик пранк? Что? В какие камеры смотреть? Таня молчала. Вы где, гады? Заорал Андрей в распутье коридоров. Гады тоже молчали. Повернули направо, и вот оно. Дверь в помещение с холодильной камерой открыта. Света посторонние не включали, но и без него через проем двери было заметное шевеление человеческих фигур. Андрей достал телефон. «Эй, там! Я полицию вызываю! Хорош! Вышли все!» Он ждал. Тишина. Тишина. Если бы не злоба, пустившая корни в Андрее ещё на улице, он не пошёл бы в холодильник, а вызвал полицию и ждал снаружи. Но теперь злоба переросла уже в ненависть к ним, к тем сволочам, что не оставляли его в покое даже здесь, в самом покойном месте его мира. Рациональность уступила негодованию. Он с силой ударил клавишу выключателя и зашёл. Яркое и резкое электричество осветило помещение, и Андрей сразу узнал всех их, сегодняшнего незаконченного и двоих вчерашних. Вчерашние трупы мужчина и женщина безразлично подпирали стену. Сегодняшний активничал в попытке открыть нижнюю камеру холодильника. Валялся стол. Андрей посмотрел на Таню. «Угу», — подтвердила кивком-то. «Угу. Знала, значит, кто здесь будет». Когда ки Андрей сжались, в правом он ощутил телефон. Вместо звонка в полицию врач начал снимать происходящее. 3. В сентябре на Ютубе завирусилась снятая на телефон короткометражка. Многие в комментариях отмечали, что ролик навевает жуть, но не понимали почему. Писали и про заезженный сценарий, и про дешёвый грим. только линия его не заметил накладной резиновый разрез у активного и дешёвые спецэффекты в сценах с безногим почти все признавали видос до дрожи от атмосферной любительской постановкой почти приходится использовать только из-за одного пользователя который своим маниакальным упорством заслужил звание главного неадеквата в сообществе сложившемся вокруг этого ролика В бессчисленных комментариях он истерил, матерился, орал капсом и всячески привлекал к себе внимание в попытке убедить всех, что видео настоящее, что мертвецы живые, что они хотят захватить мир и прочий бред. Его высмеивали, подигрывали ему, ругались в ответ и в итоге перестали кормить тролля. Интернет полон фриков. В конце концов, Евгений Бэткомедия наставил комент про профессионально выставленный свет и поставил смалик в виде большого пальца. Так вот, в чём секрет этой атмосферной жути? Хлопнули себя полбу комментаторы, тот же согласившись с Евгением. Разгадка была найдена: освещение. Картинка вышла резкая, контрастная с устрашающими тенями. Просмотры ролика утроились после того, как рэп-исполнитель Lexi Meron вставил его в свой клип на песню «Живой труп». Сообщество разрослось, появились подражатели, говорили даже о порно-фанфике. Через несколько месяцев хайп начал затихать, бурления закончились, и уже через год мало кто помнил об этой короткометражке. Начало действия осталось за кадром, фильм начинался как бы с середины — С первого взгляда зритель понимает, что перед ним холодильная комната морга, а голые люди это мертвецы. Мертвец, названный комментаторами активным, неумело открывает камеру из нижнего ряда холодильников. Двери двух верхних холодильников раскрыты, полки выдвинуты. Получается, что те двое голых у стенки выбрались именно оттуда. Повозившись, Активный открывает дверь и выдвигает следующую полку. На ней мертвец, названный Жирным. Жирный шевелится, но как-то бестолково, как бы не понимает, что происходит. Активный встает рядом с ним и замирает. Замирает и Жирный. Жутко длинная пауза, секунд десять, после чего Жирный уже не дергается неумело, а поднимается с полки и идет стоять к остальным. активно открывает последний холодильник, управляясь с этим заметно быстрее. Выдвигает полку, но тело на ней состоит из двух частей: та, что выше бёдер, и отдельно бёдра с ногами. Это безногий. Он тоже неловко трясёт головой и руками, повторяется те же действия, что и с жирным, только теперь все замирают надолго, секунд на 30. Похоже, что активны в замешательстве из-за безногого. Наконец, начинается одновременное движение. Трое, что стояли у стены, сажают безногого, то есть верхнюю часть его тела на спину жирному. Безногий по-детски обхватывает его шею. После пятисекундной паузы четыре с половиной мертвеца медленно начинают движение к оператору. Обошли поваленный стол. Оператор отходит, пропуская процессию в коридор, продолжает снимать их со спины. Шепчут двое «Парень». И девушка. Что они делают, я не знаю. Как ты думаешь, что им нужно? Не знаю. Они опасны? Не знаю. Они на улицу идут? Не знаю. Хотя по этому коридору больше некуда. Ну хоть что-то. Видео обрывается. Длина ролика 3 минуты 47 секунд. Звук скрежет выдвигаемых полок, шурканье ног, короткий диалог. В основном Тишина. Жуть. 4. Синечкин был доволен, ведь он занимался любимым делом, помогал людям. Делал он это бескорыстно, от доброты, от распирающего человекалюбия и чувства собственной полезности, от скуки. Вечер перетекал в ночь. Блинным боком светила луна на крыльцо больницы, где Сеничкин благодетельствовал медицинской консультации пожилая женщина. Там, мать, смотри. От чего это мать-то? Мы ж по виду ровесники. Неважно. Выражение такое. Так вот, там смотри, как будет. Сначала газом усыпят, потом засунут в твоего деда сразу две трубки. Так? Да. На конце трубок маленькие такие видеокамеры. Одну аккурат в туза заправят, вторую пустят навстречу через глотку. И пойдут трубки каждая своей дорожкой, пока одна из них в рака не упрется. «Да ты погоди, Охать, с чего ты? Может, и не будет рака никакого? Если нет рака, вот нет его». «Тогда в районе середины твоего деда трубки встретятся, доктора друг друга по камерам увидят, рукой друг другу помашут. Ну, так принято у нас. Один скажет, доктор, а я вас вижу, другой ответит, анатомично, коллега». Посмеются, порадуются, конечно, рака ведь не встретили по дороге. «Хорошо всё, и дед твой порадуется, если разбудит». «Хорошо, если бы так. Ваши слова, да богу, в уши. Пойду я, что ли?» Но Синичкин жевал пальцами поясок сарафана со беседницы и не отпускал, ведь он мог рассказать ещё много полезного. Конечно, хорошо всё будет, конечно, ты только деда клизмы подготовь перед этим всем процедурой. Чтобы камерам видно было вычистить, как говорится, из этих мест всю старческую тину паутину. Да и после пригодится, чистый дед внутри будет, как новенький. Ох, «И как вы всего столько знаете? Вроде простой охранника по полочкам разложили». «Ну, простой-непростой, а опыт имею побольше, чем у некоторых. Сейчас как? Старые доктора все на пенсии, так? А новые приходят такие, что за людей страшно. За страну обидно. В институте им учиться некогда. Все в интернетах просиживают штаны, в тиктоках своих с задницами обезьянничают. И не говорите, молодые — это да». Вот вчера в парикмахерскую пошла. Люда уже не работает, руки стали дрожать сильно. Пьёт она. Но это и понятно, как не пить, когда невестка в при э, Эй, эй, алло? Вы... Что это? Освещённые где луной, где фонарями, со стороны морга двигались стройные колонны голые люди. Не, вы видали? возмущался Сеничкин. Голые ходят по территории больницы. Как это понимать? Это же не санкционированный гей-парад. Сняли одежду и разгуливают по-настоящему. Толстяк ещё ребёнка на спине тащит, гад, ребёнка. Эй! Стоять! Забыв про собеседницу, охранник уверенно направился пресекать. Стоять! Полицию вызову. Прибывайте ко мне полностью. Не жалей себя, работал Синичкин. Вдруг Когда до голых оставалось метров 20, кто-то положил ему руку на плечо. Синичкин резко отбил руку в сторону, развернулся. Тихо, это мы. Охранник узнал вечно недовольного Андрея из морга и зарёванную девочку-врача. "Павл Юрич, не подходите к ним. Да что тут у вас происходит? Чего шепчете? Вы всё равно не поверите. Поэтому просто внимательно рассмотрите их. Синичкин присмотрелся к гуляющей голой группе. Ребенок, которого толстяк везет, вообще не ребенок. Какой-то хрен без ноги. Хребет из мяса торчит. Фу, мерзость. Но жалко его. Сложно без ног, подумал Синичкин. Другой шел с дырой в голове, да еще раз поротый, с пустым животом. Буэ, гадость какая. Но без внутренности тяжело это. Через вену питать его будут раствором. Бедолага. Бледные, голые, странные, страшные медленно брели со стороны морга, за ними патологоанатом. Да это же что, ковидные сбежали? догадался Синичкин. Поэтому близко подходить нельзя. Таня нервно захихикала. Андрей хмыкнул. Мёртвые они. Это как это мёртвые? Что-то не похоже. Мёртвые так просто не разгуливают, лежать себе проблем не создают. Они спокойные, не хотят ничего, ни по улицам ходить, ни людей со зря пугать. Мёртвые, мёртвые. Вы это мне рассказываете? Неожиданно, как вкопанные встала вся процессия мертвецов. Живые тоже встали поодаль в ожидании. Андрей продолжил. Вот видео, как они вставали. Посмотрите раз не верите. Пока Сенечкин отвлекался телефоном и молчал, Таня спросила: Андрей, Но есть хоть какие-то догадки, что происходит? Почему они ожили? Зачем ведут себя так? Почему пахнут так непривычно? Ну, приятно. Куда вообще они? Подожди, пахнут? Как пахнут? Совсем не так, как должны. Не ты один мёртвые тела нюхал, знаешь ли. Если бы Таня не заговорила сейчас о запахах, то Андрей и не обратил бы на это внимания. Теперь же вспомнил одну странность. Когда он снимал видео в холодильнике, то привычных ему запахов тел не чувствовал. Они не пахли ни хорошо, ни плохо, просто не пахли. Вот и всё. И чем они пахнут? спросил он. Так сразу не объясните. Я в детстве была в летнем лагере на море. Там на пляже точно так же пахло нагретыми солёными камнями, ещё горячим ржавым металлом с пирса. «Совсем немного тиной, загорелой кожей. Там меня впервые мальчик поцеловал. С подружками ещё два года после переписывались. Настоящее детское счастье». О, «Ого! А у меня? А у меня ничего такого. Это ты привык просто. Так что нам дальше делать? Как считаешь?» «Таня, тебе на дежурство не пора? Избавиться от меня хочешь?» «Нет. Ты устала, перенервничала». тебя больные ждут. Ну, знаешь ли. Ну ты невнятным дёрганым жестом Таня обвела пространство, стиснула кулаки, развернулась и пошла. Пару раз она оглянулась в сомнениях, а после её белый халат растворился в яркости больничного холла. Андрей вздохнул с облегчением, потом обернулся к Сеничке, но тот уже досмотрел видео и с интересом слушал их стане частный разговор. Андрей подошёл к нему, забрал свой телефон. Павел Юрьевич, доктор хотел даже доверительно дотронуться до плеча охранника, но в последний момент рука отдёрнулась как будто сама. «Пал, это... Помогите мне. Помочь? С ними?» «Да. Я при Тане не хотел говорить. Если завтра вон того без кишечника назад не притащу, утром родни не сдам, то мне, наверное, того самого убьют или покалечат». Это те, что на чёрном крозоке к тебе приезжали, что ли? Догадался Синечкин. Андрей кивнул. А, крутые пацаны. Я их даже без пропуска на территорию пустил и номер твой дал. Чего тебя передёрнуло? Ничего. Слушай, ну давай, конечно, порешаем твой вопросик. Что? На работе скучно, а тут вон события. Доктор и охранник посмотрели на застывшую группу бывших людей. М-м, да. Помогу. Только как? В это время мертвецы зашевелились, будто по команде повернули головы направо, постояли так немного и снова пошли, сменив начальное направление. Оривнение направо шагом. Арш, залыбался Синечкин. Уходят, пал Юрич. Уйдут же! схватился за голову Андрей. Живи, шуганить их. Чего? Сам шугани. У меня из оружия фонарь только. А если кусаться начнут, пошли, пошли, давай, действуй за ними. С территории больницы вышли две группы. Одна шагала уверенно, построившись в строгую колонну, другая преследовала первую растерянно и в беспорядке. Первая двигалась в полной тишине, вторая наоборот. Андрей, слушай, а ты куда ноги дел? Чьи? Ну, вон того наездника в морге, в холодильнике. А чего он их с собой не забрал? Не знаю, не нашёл. Да нет. По виду твоему понятно, что и не искали. Вон тот старший подошёл к безнокому так, пообщавшись по-своему, без ноги дёргаться перестал. На толстого сел и спокойно поехал. А ноги получается оставили? Как они пообщались? Ты ж там был, Андрюш, старший, который твой, без кишок и с дырой в голове. Каждому подходил, они по-своему как-то общались. Я думаю, он им пообещал чего-то. Раз ноги не взял, значит, новые ему пообещали. Точно. Кому? Безнокому, кому? А то ты поверил, болда. Как умер дураком, так дураком и ожил. Я бы старые ноги всё-таки взял, а то новых вдруг не достанется. Потом можно и выбросить. Наверное, вы правы про ноги, про общение. Они будто друг друга чувствуют, связаны как-то, может, запахом. Что? запахом. Да, продолжал размышлять вслух Андрей. Не запахом этим общается. Таня, Татьяна тоже что-то такое чувствовала? Точно, точно. Вот ты сейчас сказала, я сразу тоже почувствовал. Тянет от них чем-то нездешним. Травой скошенной клевером, соломой ещё на возом. В городе так не пахнет. Я когда со срочки в деревню дембылнулся, Из автобуса вышел, сразу этот запах почуял, запомнил навсегда. Вот когда Андрюш кайфово было, родители повидал родню, пацанов своих деревенских девчонок. А потом потом побухал несколько месяцев, погулял, глядь-поглядь, работы нету в деревне, ни щита кругом. И поехал обратно в армию на сверхсрочную. Куда деваться? До старшего прапорщика дослужил за 20 лет. Если б кто мне рассказал на срочке, что я в армии останусь. В морду б дал, так я службу ненавидел. Безысходность, мать её». «Ого, а я ничего не чувствую. Запахов этих... Привык, а как же». Несколько минут шли в тишине. «Вот интересно, Андрей, как думаешь, все мёртвые ожили или только твои?» «А?» Вопрос вывел Андрей из задумчивости. «Сейчас новости посмотрю. Так...» В лентах спокойно. Ну, значит, это не конец света. Так? Не знаю. Не знаю, преדרзнёл Синичкин. Я тебе так скажу, когда мёртвое оживает, это плохо, но ещё хуже, если наоборот. Как наоборот? Когда живое умирает. Синичкин замолчал, может, вспоминал о чём-то своём. Андрей тоже рад был помолчать и подумать об этой простой но глубокой мысли так неожиданно выданной ему на парнике. 5. Вы, я вижу, готовы поспорить. Что ж, нападайте. Молчите. А молчите вы любезные от того, что контраргументов у вас отсутствует. А спорите вы исключительно от любви к этому, образно говоря, виду спорта. Извините, я прервусь Чеба обратил мутный взор на пол. В свете свечей стояли две початые бутылки дешёвой водки. Валялись рваные куски чёрного хлеба. Тупо уставился на бутылки, выбирая. Схватил одну, припал к горлышку, сделал два глубоких глотка. Поморщился. «Вот так. Не ту выбрал всё-таки. Но это поправимо». Из ореола тусклого света к себе в полумрак он выхватил другую бутылку. Отпил. «Ваш как-то лучше идет. Вы, надеюсь, не в обиде?» — закусил хлебом. «Мы все же говорили о закате культуры в целом. Будем честны, я говорил, а вы бормотали нечто членно-нераздельное, образно говоря. Но кто может объять ее в целом? Я — нет, вы — подавно. Не против спуститься до частностей, к примеру, только до литературы?» Даже еще острее до литературы в нашем поселке. О, вот эта тема. Не является ли доказательством упадка культуры чтения то, что находимся мы сейчас в библиотеке? Что два года, как она закрыта и заброшена? Электричества нет, книги от сыро... от сыре... сыреют. Меж тем, вандалы — это вы, и маргиналы — это я. Устраивают здесь всячески, образно говоря, непотребство. Как вам такое? Секундочку. Чебо выпил, закусил, продолжил. Здесь мы имеем незаконное проживание раз, мелкое хулиганство в виде рисунков и хаотической перестановки книг два, распитие спиртных напитков в особо крупных размерах, виновен ваш честь. Это три. И последнее по списку, но не по значимости, убийство. Да, господа присяжные заседатели, убийство это четыре. Так кто же убил? Это я у вас как бы спрашиваю. Ну уже, подыграйте. Так, кто же убил? А вы мне отвечаете, что... Помните, как у Достоевского? Ну, вспоминайте. Ещё раз. Так, кто же убил? Отвечайте, как кто убил? Вы убили-с. Чеба выпил, закусил, вытащил из груди убитого нож. Теперь хотите, не хотите, а придётся вас расчленять. Да, сдеваться некуда. Да. Целиком такого, образно говоря, кабанчика мне не утащить, не спрятать. Чеба выпил, закусил, начал снимать замызганную одежду с убитого. Интересные свойства. Пью много, а пьянее плохо. Хотелось бы, знаете, перед всеми этими кровавыми мероприятиями нажраться хорошенько, чтобы к утру ничего не запомнить. Эх, как-то не выходит, да уж. Чеба выпил, ещё выпил, закусил, снял с книжных шкафов два больших куска плёнки, которые должна была укрывать книги от пыли, а укрывало пол от крови. Сложил в пакет снятую с убитого одежду, ототащил труп на плёнку, перенёс туда же свечи, взял нож и по-деловому принялся отпиливать мертвецу руку. "Зато представьте", заговорил Чеба, не отрываясь от работы. Ковы мы с вами сейчас составляем, образно говоря, жуткую картину, со всей этой кровью, с вещами. И представьте некоего зрителя, который эту картину увидит. Это же весь день тошнота, неделя инуреза и ползарплаты психиатру. Вы уж извините, что сам с собой болтаю. Просто в тишине совсем уж жутко. Чеба, видимо, нажал ножом на какой-то нерв, потому отрезаемая рука задёргалась. Вы после смерти не сдаётесь, да? Сопротивляетесь. Похвально, но бесполезно. Престаньте уже дёргаться, мешаете. Быстрей закончим больной, быстрей домой, образно говоря, пойдёте. Чеба взял свечу и отошёл, чтобы выпить и закусить. Выпил, закусил. Когда повернулся в сторону своего мертвеца, то увидел какое-то macabreческое действие, превратившись из образно говоря участника трагедии в её зрителя. Труп все еще лежал, но при этом в нечеловеческом танце сучил ногами-руками и вертел головой, как пытающийся встать со спины на лапке жук. Чеба вцепился в грязные свои волосы и смотрел, не мигая. Пугающе шуршала пленка в тишине. «Давай! Да ты! Сгинь, кадавр!» В ужасе Чеба попятился назад, уперся в стекло. Мельком взглянул во что у пёрсе, в окно, и повернул голову к своему кадавру, чтобы не оставлять того без присмотра. Но какая-то размытая в торопях увиденная картинка всплыла из подсознания. Там что-то за стеклом. Чеба медленно повернулся обратно, поднял свечу и приник к окну. Тусклого света вполне хватило, чтобы увидеть отражение собственного лица, которое наложилось на другое, бледное, страшное с безжизненными глазами, в темени пробита дыра. Это другое лицо, сплющий в нос, прислонилось к окну с другой стороны. Лицо мертвеца. Чеба тяжело с хрипом вздохнул, чтобы заорать, но не успел этого сделать. Голова забилась чёрным туманом, который вытеснил оттуда сознание, и чеба отключился. Последнее воспоминание уютный запах тянущейся от входа в библиотеку. 6. Сознание возвращалось к чеби частями, раскрывая чувства по очереди. Сначала вернулось обоняние. Чеба угадал всё тот же запах, под который отключился. Потом он услышал мужской шёпот. "Э, представляешь, сколько лет в посёлке живу, а здание это впервые увидел?" «Тут склад какой-то, что ли?» «Библиотека». «А-а-а!» Чеба приоткрыл глаза и увидел двух сидящих на стульях мужчин. Один в белом халате врача, другой в чёрной форме охранника. Попробовал подняться. «Андрей, смотри! Ещё один оживает!» «Итого семь!» Мужчина в форме охранника осветил Чебу фонарём. «На мертвеца не похож». «А мне так самый страшный из них! Ты на уши его глянь!» "Я живой, балда", хрипло процадил Чеба и поднялся. "Фонарь убери". Ещё и говорит: "А за балду в шар накачу. Понимаешь меня? Русский язык, помнишь? Пал Юрич, он, правда, живой, в обмороке был, разъяснил врач". Чеба огляделся и вздрогнул. Свечи, оставленные им к кадавру, ещё горели. В их дрожащем свете отбрасывая тени до потолка, стояли четверо. У одного из них на спине, наивно обняв за шею, сидел пятый, без ноги. Все зловеще не двигались, лежал замерев и его личный мертвец. "Слышь, земеля, иди сюда. Сядь, не загораживай, ща всё объясню", зашептал чебе охранник. Чеба взял третье стул и сел в импровизированный зрительный зал. "Смотри, они сейчас замерли все потому что общаются. Как ты сказал, Андрюш, синхронизируется. Ну да. Сейчас тот вон. Он у них за старшего. Всё объяснит тому, которого они тут нашли. Лежит вон. Как объяснит, Андрюш, через обоняние испускать что-то по типу феромонов. Ну да. Чувствуешь запах земли? Что-то есть такое? Слушайте, Андрей, и Павел, верно? Что происходит? Вы вообще кто? Они вообще кто? Вспомнили про снятые в морге видео, показали, непонятное пояснили. Синичкин, пользуясь случаем, был полезным, подсвечивал неживую группировку фонарём и тыкал в каждого по очереди пальцем. Вот, в кругу мёртвых началось движение. Мертвец с чебы с помощью остальных трупов встал, недопиленная рука висела плетью, но особых неудобств не причиняла. После опять замерли. А, посмотри. Новенький влился в коллектив, комментировал Синичкин. Зёма, слышь, а ты в курсе, откуда он тут взялся? Кто? Кадавр? Кадавр? Еврей, что ли? Знаешь его? Никого я не знаю, огрызнулся Чебо. Пришёл, а труп лежит. Я тут ночую в библиотеке. Андрей посмотрел на него внимательно, вдруг вскочил со стула и наставил на Чебу обвиняющий указательный палец. Дайте ж вы вы его. У вас одежда в крови. Шёпотом взорвался доктор. Пал Юрич, это ж он со бутыльником и зарезал. Чего я? Чего я? Чеба было скрестил руки на груди. Вон нож лежит, вон водка, пили, поругались, вы его ударили ножом. Так было. Допустим так. И что? Он нагло посмотрел Андрею в глаза. Да как что? возмутился на это удивлённый охранник. Ты же человека убил, гад. Кого это убил? изобразил удивление Чеба. Успокойся, вон же он живой стоит. Глаза протри, болда. Да это что же? Пока напарники подыскивали, как ответить, Чеба подскочил со стула, метнулся к паре бутылок с водкой, одну допил сразу, выбросил вторую, взял с собой и вернулся на место. Хотите? предложил он остальным. Нет уж, спасибо. Фу, мерзость. После бомжа обрежу. Чеба заметно оживился. В это время мертвецы начали вести себя еще страннее. Одновременно, как по команде, они повернулись к библиотечным стеллажам. Действуя слаженно, стянули защитную пленку. Также слаженно схватили каждый по книге, без ноги при этом шлепнулся на пол. Тот, который у них за старшего, открыл книгу, правда, кверху ногами. Подумал, повернул боком, подумал, повернул как надо. Остальные тут же повторили за ним. Хором зашуршали переворачиваемые страницы. Чтобы закончить первую книгу, у каждого ушло минуты две-три. Дочитав, мёртвые отпустили на пол первую и взяли со стеллажа вторую. Безногий орудовал на нижних полках. «Гля, чё делают?» — шёпотом обрадовался действуя Синичкин. «Типа, читают, а вот дают!» Чеба засмеялся. «Истерите?» — с неприязнью прошептал Андрей. Нет, тут просто невероятное совпадение. Я как раз когда Вру своему рассказывал про упадок культуры чтения, вряд ли он при жизни что-то читал, а как умер, пожалуйста, слышите, этот прекрасный, образно говоря, шум переворачиваемых страниц давненько в этих стенах не звучало ничего подобного. Павел, будьте добры, посветите коврожу вон тому бойцу с пробитой головой. Ага, спасибо. Чеба тихо подкрался поближе, стал вглядываться в лицо читающего. Тот не реагировал. Чеба осмелел, встал в полный рост, подошёл вплотную. Никакой реакции. Он тогда попробовал забрать книгу. Читатель держал крепко, не отдавал. Тогда между книгой и глазами мертвеца Чеба подставил ладонь, отдёрнул, подставил опять, отдёрнул назад. Хмыкнул и вернулся к удивлённо глазеющим на него напарникам. Представляете, с воодушевлением начал Чеба. У них зрачки двигаются, а когда ладонью книгу прикрываю, останавливаются. Знаете, что это значит? Они в заправду читают. Невероятно. Невероятно, столько пить, как вы, шёпотом ответил ему Андрей. Помирящилась. Проверьте сами, молодой неверующий доктор, обиженно прошептал Чеба в ответ. Слушайте, шёпотом перебил их Синичкин. А чего мы всё шепчем? Им же до нас дела нет. Потому что мы в библиотеке болда, чеба глотнул из бутылки. Мы же не знаем, как они отреагируют на звуки прошептал Андрей. "Эй, трупаки!" закричал Сенечкин. "Как вы отреагируете на звуки?" Андрей и Чеба вздрогнули от неожиданности, мёртвые не отреагировали. "Никак!" в полный голос подытожил Сенечкин. Андрей вскочил. «Им до нас дела нет, видите? А нам есть. Действовать надо. Чёрт с остальными. Но главного надо в морг вернуть. Я дальше жить хочу!» «Пал Юрьевич!» – всплеснул он руками. «Ну я не знаю, давайте его потащим как-то. Ну что мы сидим в самом деле?» «Эка ты разгорячился. Я голову мужика трогать не буду. А ещё вдруг укусит. Может, верёвкой какой-то?» «Нет тут верёвки, и штор нет, и скатерти». Всё образно говоря украдено, до нас пояснил Чеба, как местный. Может, палкой какой-то толкать его, задумался Синичкин. Швабры? Ох, как бы тут были швабры, мы жили бы совершенно иной, чистой жизнью, углумился Чеба. Хорошо, не сдавался Андрей. Ладно, сделаем так. Пусть Магомед идёт горе. «Номер отморозков этих у меня остался. Я им позвоню и просто им всё объясню, где тело их друга и как оно сюда попало. Пусть приезжают и забирают». «Просто объясните! Прямо вот так просто вот это всё объясните!» — ёрничал Чеба. «Правда, Андрюш, Магомед точно не поймёт. Был бы хоть из наших кто, — задумался Синичкин. «Хо-хо-хо, я не могу! Магомед не поймёт! Великолепно, Павел!» — засмеялся Чеба. Да что вы всё зубоскалите, сорвался Андрей. Мы хоть что-то пытаемся придумать. Интеллигенты из себя строите, самого умного, а польза от вас никакой, у совершенно бесполезный тип. Так бы в шар накатил, буркнул Синичкин. Вы же человека сегодня убили, и дальше водку жрёте, как ни в чём не бывало. Осталось у вас вообще хоть что-то человеческое? Ага. Еврей своего прирезал и хоть бы что. Чеба застыл, поражённый со страхом, слушал обвинение Андрея. Руки его мелко затряслись. Какое-то время он молчал. Вы правы, доктор, наконец тускло проговорил он, во мне как и в них, Чеба кивнул в сторону мёртвых. Не осталось уже ничего. Одна оболочка. Расплачься ещё тут, ворчал Синичкин, касаемо выхода из положения. Не представляю, как вам вернуть в Морг хотя бы одного, и не представляю зачем, а сами они никуда уже не пойдут, как мне кажется. Посмотрите, их заинтересовали книги. Пока всё не прочитают, не успокоятся, по себе помню. Звоните этому вашему, образно говоря, Магомеду, пусть сам сюда приезжает. Только не сейчас, сейчас ночью же поздно. А завтра с утра как раз всё ему объясните. А сейчас что делать? Сейчас ничего, успокоиться, сидеть, ждать, наблюдать. Все замолчали, мерцали свечи, книги шелестели страницами. Блуждающий луч фонаря высвечивал то одного, то другого читателя. 7. Господи, как же тихо. Знаете, что это всё мне напоминает? В прошлой жизни, когда я был ещё человеком, мы с женой часто ездили в город в театр. Сейчас у меня ощущение театра. Все мы, и даже товарищ охранник, мы с вами в зрительном зале. Звонки отзвенели, свет потушен, следим за сценой. Софит высвечивает то одного актёра, то другого. Режиссёр, конечно, интересный. Постановка, конечно, современная, что-то абсурдистское. Дадаистское, потрясающее, образно говоря, экономия на костюмах очень смело. Я один раз на балете был. Спасибо любезный Павел за этот комментарий. Только танцев, я думаю, мы от этой труппы не дождёмся. От трупов, может. Нет, всё-таки от труппы. Не убирайте Софит. Синичкин с недоумением взглянул на фонарь и снова навёл его на группу мёртвых, которые без перерыва всё шуршали и шуршали страницами. На полу кучами валялись прочитанные книги. Скучно у тебя театр выходит, Синичкин широко зевнул. Зрители начинают засыпать. Только ощущение вставил Андрей, что это не мы зрители, а они усыпляют нашу бдительность, изучают. Интересная мысль, доктор. А что? Возможно? Именно мы герои этого спектакля, а не зрители. Нет, нет, они просто фон. Как вам такое? Они лишь причина, по которой мы собрались здесь. А зрители тогда где? Зритель может наблюдать сейчас за нами сверху. Бог, случай, судьба, вселенная или во что вы верите, смотрят, оценивают, как мы поведём себя в этой странной ситуации. Посмотрите на нас. Чем не герои пьесы? Такая разношерстная компания собралась на сцене. «Вот Андрей, немногословный молодой врач-патологоанатом, Павел, простодушный охранник в годах, Чеба, бомж-интеллигент, потерявший человеческий облик. Мы же в самом деле будто набор используемых неумелым автором стереотипов. И на самом деле нет. Мы чей-то сон и так далее. Хватит этой ерунды. Я тоже пили ее начитал. Достаточно. Вернемся в нашу реальность». Когда вы меня перебили, я хотел спросить: чего мёртвые добивается? Зачем это всё? Предположим, что они правда читают, но они читают всё подряд, без системы. Получается, они хотят знать всё, то есть не помнят ничего. В ваших рассуждениях есть логика, но если они ничего не помнят, то как узнали куда идти? Что именно здесь библиотека? Спросили у старушки, как пройти в библиотеку. Они не шли в библиотеку, почувствовали свеже мёртвое тело и пришли к нему, чтобы присоединить к своей группе. По случайности тело оказалось в библиотеке. То есть они здесь из-за вас. Если вам интересно, я сожалею о том, что сделал. А я вам не верю. Не отвлекайтесь. Не спешите любезные, присоединяйтесь. У нас здесь мозговой штурм, без вас никак. Вы своей болтовнёй меня усыпили. Скучно. Лучше давайте анекдоты рассказывать, а то обратно усну. Пал Юрич. Потерпите ещё немного. О чём мы? Да всё об этих. Итак, эти пришли сюда за вашим собутыльником, вами же прирезанным. Да хватит уже, в самом деле. Присоединили его к группе. Вопрос Они будут всех мёртвых так поднимать или выборочно? Какие критерии отбора? Наверное, ищут посвежее, поживёе. Могилы же они не раскапывают, из гробов никого не тащат. Или они сквозь землю их не чувствуют? Или так? Тогда вопрос: сколько ещё мёртвых они присоединят к себе? Может, всех, кого найдут? Это как в игре «Змейка» получается. Группа будет вбирать в себя всё больше и больше элементов, пока не заполнит весь экран. Чёрт, они даже ходят друг за другом. А первый вашей змейки был этот с дырой в голове? Да, с него всё началось. А откуда у него вообще дыра в башке? Кореша продолбили? Дятлы! Что вы так смотрите? Хотели же анекдот? Ему в голову камень прилетел. О, кирпич на голову! как в «Мастере и Маргарете», не просто смертен, но внезапно смертен. Даже не камень, смесь камня и металла, небольшой, размером с пять рублей. Неровный такой, щербатый, очень сильный удар. А сейчас он в полиции. «Так это, может, метеорит был?» «И что?» «Это... это же всё объясняет!» «Всё, вот это! У нас здесь инопланетное вторжение!» «У вас здесь много фантастики и свободного времени». «Я серьёзно!» «Ну а как ещё вы объясните разгуливающие трупы?» «Чтение в темноте. Их взаимодействует друг с другом». «Конец света начинается. Вот и всё объяснение. Вирус был, войны были, лжепророки, антихристы всякие. Теперь вставание мёртвых. Дождя из лягушек не было, так что не считается». «Будет, дождёшься». Я всё-таки за инопланетную разумную жизнь. Некие космические бактерии попали в голову первому вместе с метеоритом, начали размножаться, переходить в тела других мёртвых и оживлять их. Зачем им это? Как зачем? Чтобы выжить, выжить и существовать дальше в наших земных условиях, плодиться и размножаться в мёртвых телах. Может, они как раки-отшельники, которые забираются в пустые раковины, А в наших с вами, образно выражаясь, и раковинах занято. Может и так. У мёртвых разума нет, а эти ваши паразиты его заменяют. У мёртвых души нет, и никакие паразиты её не заменят. Ого, Павел, удивляйте. Не зря мы вас разбудили. Эти говоришь, что в живых они не заселяются. А может они уже в нас? Мы же их запах все чувствовали. Через нос они в нас и залезли. Я не чувствовал ничего. Татьяна чувствовала. "Земели, ты же тоже унюхал что-то? Чем от них пахнет?" "Хорошо пахнет, как жена моя в молодости. Будто аромат её духов смешался с запахом тела, приятно терпкий запах подмышек, её волос на подушке утром, её губ запах нашего счастья. А почему в молодости? Потом духи сменила, что ли?" «Умерла она в молодости, и я вместе с ней, образно выражаясь. Вы все ассоциируете их запах со счастливыми моментами в жизни, а у меня ничего. Может, просто к мёртвым привык? Может, вы просто не были счастливы?» «А как это понять?» «Вспомните, когда вы в последний раз любили?» «Не знаю, не помню. Это вообще обязательно?» Может, в детстве маму, кошечку, собачку ты понюх и получше мертвека. Он может тебе псом воняет. Нет такого. Ну, подожди. А врачиха это к тебе ходит? У вас ничто? Ничего, что ли? Ничего? Ей одной курить скучно. Ага, скажешь. У них полы этажа курит, она специально к тебе в морк тащится. Ты подумай, ко мне? Ну не к мертвекам же твоим. Разве нельзя быть счастливым без всего вот этого самому? Ага. С Дунькой Кулаковой. Может, кому-то и можно, но не вам. Разве ничего не чувствуете? Так я просто привык, вот и всё. Мы зациклились, заладили одно и то же. Тогда предлагаю поспать, голова уже не соображает. В конце зала два стола осталось. Можете там лечь, прямо на них. Павел вон тоже зевает. Сегодня нельзя спать. Надо дневального выставить, чтоб следил и будил. Я всё равно не усну. Посижу. Фонарь на. Пойдём, Андрюш. 8. Утро пробивалось сквозь грязные окна библиотеки, подсвечивало спящих живых, монотонно листающих мёртвых пылевые завихрения между ними. Не спавший Чеба находился в состоянии истерического напряжения мозга, как пылевые завихрения кружились в тесной голове непослушные мысли. Не поймать, не ухватить, не додумать до итога. «Если вы не живёте, если у вас нету тёти...» Песенка тупая, но смысл... Смысл? Как? Против природы. Но кто? Быстрее надо. Они? Он? И что? Что? «Впрочем, не всё ли равно?» Андрей проснулся от тряски и громкого шёпота. «Доктор, Андрей, проснитесь! Доктор, убейте меня!» Мигом Андрей подскочил сразу на ноги и тут же в сторону подальше от ножа в руке от Чебы. «Свихнулись! Уберите нож! Успокойтесь! Это не вам нож, это мне нож! Для меня!» «Послушайте, звучит странно до нелепости, но вы должны прямо сейчас меня убить! Вот, возьмите!» Чебо дрожащими руками тянул оружие. О, началось. Калкашу белочка пришла. Брось ножик в шар на качу, отозвался Синичкин, потягиваясь со сна. Чебо Синичкина игнорировал. Андрей, надо торопиться. Они сейчас дочитают и уйдут. Совсем немного осталось, а мне с ними надо. Правда жить надоело. Может, вы просто протрезвели? Да вы оглянитесь вокруг. Это жизнь. Я давно только существую, выживаю с того момента, как жена умерла. Посмотрите, во что я превратился. Посмотрите, как я опустился, до убийства опустился. Человека, как жить дальше? Вы мне вчера будто глаза открыли. А мне как жить, если я вас убью? Вы не подумали? Что за эгоизм? За кого вы меня принимаете? Думаете, если с трупами работаю, то Павел, Павел, может вы «Я же вам не нравлюсь, правда?» «Сдурел! На меня даже не смотри! Это ж грех какой на душу!» «Тогда придется самому!» «Точно свихнулся! Дай-ка ножик сюда!» Синичкин медленно начал подходить к Чебе с вытянутой рукой. «Давай не дури!» «Нет!» — закричал Чебе. Стал размахивать ножом. «Отойди! Отойди! Порежу!» Синичкин отпрянул назад. «Успокойтесь! Неужели...» «Не страшно себя убивать», — мягко спросил Андрей. «Если вы не живёте, то вам и не умирать. Понимаете? Бояться нечего. А с ними я могу начать всё заново. Совершенно на другом уровне. С ними моё будущее». «Но это будете уже не вы», — убеждал его доктор. «Так это же прекрасно. Сами знаете, ничего хорошего нет быть мной». «Что ты городишь, дурень? Додумался! Да это ж в ад! Ты чё?» Закричал на него Сеньичкин: "Ад, это другие. Доктор, как раз ты должен меня понять. Я устал. Я больше не хочу других людей, и пусть сейчас мне страшно, но зато потом ничего". Спокойствие. Мерзавец-мертвец не боится. Что ему? Всё с ним уже произошло. Он свободен по-настоящему. Чеба задрал к шее одежду, прицелился остриём ножа между рёбер, левее грудины. Руки тряслись. костяшки пальцев, которыми сжимал рукоятку, побелели от напряжения. Он переводил бешеный взгляд то на врача, то на охранника. Все не мог решиться. Андрей и Синичкин переглянулись. Синичкин подмигнул. «Тихо, тихо, не торопись», — успокаивал Андрей Чебу. «Давай еще раз все обсудим, пока не натворил». В этот момент Синичкин рванул на перехват. Чеба коротко вскрикнул, развернулся, попытался отбежать, наступил на пустую бутылку и полетел вперёд, упал, подмяв под себя руки, всхрипнул, так и замер. Синичкин растерянно моргал, Андрей смотрел не мигая, чеба не шевелился. Когда из-под чебы показалась лужа крови, только тогда напарники осознали, что произошло. Андрей присел рядом, поискал на шее пульс, покачал головой. Мёртвые в это же время повернули голову к телу бывшего несчастного человека, постояли, синхронно повернулись в направлении в сторону чёбы, почувствовали своего, встали рядом. Вскоре свежий мёртвый задёргался, потом успокоился, потом встал, присоединившись к новой семье. Ещё один ожил, и того 7, констатировал Синичкин мрачно. Мертвецы простояли совсем недолго, Как всегда, одновременно развернулись и пошли обратно к книжным полкам дочитывать то немногое, что осталось. Чеба тоже взялся за книгу. Может, он уже читал её, кто знает. Занимается любимым делом даже после смерти, отрешённо прокомментировал Андрей. Андрюш, слышь, пора этот дурдом заканчивать. Звони авторитетам своим, пусть кореш забирает. Андрей посмотрел на телефон. Рано ещё. 6 нет. «Как бы потом поздно не стало. Что мертвяки будут делать, когда закончат, ты знаешь?» «Нет? Куда они дальше пойдут?» «Сдается мне, мы заигрались. Слишком много этой инициативы, понимаешь? Тут дело серьезное. Они могут быть опасны. Для всех вообще. Что им нужно, ты...» Синичкин не договорил. Он краем глаза определил какое-то движение, оглянулся и замер. Мертвые закончили читать. Книжные кочки устилали пол. «Книжные кочки устилали пол». Покойники подошли к живым совсем близко, впереди всех основной с пробитой головой. Чеба рядом, пробитый смотрел на обоих людей, и в его взгляде им виделась какая-то осмысленность. То есть он именно смотрел именно на них. Неожиданно старший из мертвецов ткнул пальцем Чебев в грудь, в пятно крови под ножом, вытер пальцы о стену, оставив неровную красную полосу. Ткнул ещё раз, снова вытер о стену, ещё и ещё. Видать, не любит, когда палец грязный. Вытирает, прошептал Синичкин. А почему тот патькается, не помнит? Балда. Это буква М. От кресты какие-то. Это буква М. Мертвый продолжал. «А это И». «Какого хрена происходит, Андрей?» «У нас контакт». Мертвый ускорился. «А это на «Р» похоже, или что?» «Это «Р». Капец». Пробитый, похоже, закончил, потому что, не обращая больше внимания на людей, неторопливо направился к выходу из библиотеки. Остальные, как обычно, за ним. Синичкин засуетился, схватив Андрея за рукав и быстро потащил, опережая группу мёртвых. Вдвоём они торопясь и спотыкаясь проскочили в дверной проём. Синичкин захлопнул дверь и навалился на неё спиной. Изнутри толкнули, потом ещё раз. Синичкин держал: "Андрюха, не стой, ветку тащи, вон ту, вон, вон ту". Ага. Охранник туго забил ветку в проушину для замка. Изнутри дверь ритмично толкали. Чуть не впустили, выдохнул Синичкин. Прикинь, сбежали бы сейчас. Андрей промолчал. Синичкин положил ему руку на плечо. Слушай, я понимаю, что тебе надо с блатными свою проблему решать, но у нас тут проблема посерьёзней, понимаешь? Глянь на меня. Понимаешь, что это значит? Мир. Я спросил, что им надо, а он подошёл и написал мир кровью человеческой написал. Это как угроза получается, а не наш мир хотят вот чего. Мы им здесь не интересны, сам видел. Если сейчас ничего не сделать, то скоро они перестанут только мертвецов в зомби превращать, возьмутся за живых. Не понимаешь? Не совсем. Да что тут понимать? Их уничтожить надо. Мы столько времени потеряли, болтали всю ночь. Надо было сразу в полицию звонить. А я пожалел тебя, думал, проблемы будут. Ебом жай этого пожалел, ему точно полиция ни к чему была. Давай, звони ментам, пусть приезжают скорее, пока дверь держится, пока в окна не полезли. Хочешь, и Магомеду своему звони, пусть тоже едет. А то моя трубка на посту осталась в больнице. А что полиция не поверит же правду скажем, в библиотеке два убийства. Приезжайте, мигом здесь будут. Ну если этих уничтожить, получается, чеба зря умер, а кто не зря? Ты его не жалей, ты нас пожалей, живых. И вообще, если бы сразу полицию вызвали с нами сейчас был твой чеба. Хватит с нас всего этого. И так слишком на себя взяли. Давай, звони уже. Телефон сел? Да что ж такое? Совсем сел. Ладно, давай так. Я в отделение сбегаю, а ты тут стой. Не очкуй, следи за дверью, за окном, я мигом. Через полчаса запыхавшийся Синичкин обнаружил настежь раскрытую дверь библиотеки. Заглянул внутрь. Пусто. Он забежал за здание, поднялся на пригорок и вдалеке увидел тех, кого искал. На пустыре возле леса, среди кустов и высокой травы. Мертвые шли быстрее, чем раньше, решительнее, прошли достаточно. Из-за расстояния они уже не отличались друг от друга, выделялся только бывший Чеба. Мёртвый, но всё-таки живой, он был единственным в группе, кто нёс на себе ненужную уже одежду. Неподалёку стоял Андрей и точно так же смотрел вдаль. Что же ты наделал, Андрюш? устало выдохнул Синичкин. Мир это значит, что они нам не враги. Нельзя уничтожать другую жизнь только за то, что мы её ее... Не понимаем. Всё равно же их поймают. Скоро наряд приедет, я там дежурному всё объяснил. Два убийства. Какие убийства? Трупов нет, оружия нет. Бездомных искать никто не станет. Я расскажу всё, как было. Покажу на месте пятна крови, покажу следы доказательства. А я всё буду отрицать и скажу, что вы это придумали от скуки. Синичкин смотрел на Андрея с неприязнью. Ну и гаджет ты, Андрюша. Ты не меня предал, ты всех людей предал, понял? Надеюсь, твои блатные тебя за место кореша похоронят и не посмотрят, что живой. Синечкина отвернулся и побрёл в библиотеку дожидаться наряд. Сотулившись, будто вдруг постаревший, он устало передвигал ногами, словно один из них, из тех. Андрей включил телефон, нашёл контакт бывшего коллеги недовскрытого трупа. Хотело было набрать, но передумал. Вместо звонка отправил в мессенджере снятый в морге ролик. Подпись сделал такую: "Тело вашего товарища исчезло. Подробности в этом видео. Я тоже ничего не понимаю". Через несколько минут тот позвонил сам. Андрей сбросил и занёс номер в чёрный список. Подумал и набрал Таню. "Татьяна, привет. Да нормально. Тань, я" Нет, правда, нормально. Да всё хорошо, Танюш. Я я не странный. Это я раньше был. Конечно, всё расскажу. Может, встретимся сегодня вечером? Нет, не в морге. Знаю место, за одно поужиным. Свидание? Да нет, ну, хотя Подожди ты. Знаешь что? Да.